Глава седьмая — Честно говоря, четких мыслей нет, — начала я осторожно, шагая рядом с парнем по направлению к приключениям. — Традиционно, — хмыкнул он беззлобно, — ты у нас крайне наблюдательный, подмечаешь детали, на которые никто иное внимания не обратит, но собрать их в единую картину — тебе эта твоя врожденная ерунда мешает. — Стало обидно. — Какая? — все же спросила, насупившись. — Доброта и хорошее мнение об окружающих, — хохотнул мой спутник и торжественно пообещал. — «Не волнуйся, когда-нибудь мы избавим тебя от этого». Сведя брови у переносица, я подняла голову, хоть и неудобно было из такого положения, и вопросительно посмотрела на Глема. «А как связаны моя доброта и неспособность собрать детали в единую картину?» «Ну, Айли...» Парень вздохнул, глянул на лишенный листвы темный корявый лес, медленно сменяющий острые валуны вдоль дороги. «Ты даже о мерзавцах всегда хорошо думаешь и до последнего не веришь, что кто-то может пойти на подлость или преступление. Поэтому тебе, мягко говоря, Сложно даже допустить мысль о том, что кто-то мог задумать недоброе. «Надо же, какого он обо мне мнения? Неужели я действительно так выгляжу со стороны?» «Выкладывай, что нашла», — примирительно велел друг. «Я не стала отказываться. Может быть, он прав, и с его помощью у нас быстро получится что-то связать и понять». Вздохнув, взялась перечислять. «Первое», — подняла указательный палец. «В моем ежедневнике от седьмого числа записано. Он что-то задумал». Думала, Глем впечатлится или проникнется важностью момента, но он лишь выркнул. Напугала волка трупом. Детка, если откроешь первые страницы своей книжки, там будет точно такая же запись. И я тебе даже расскажу о Комана. Хотя ты наверняка и сама уже догадалась. Лорд аданарн Кейнер. Темная лошадка. Окутанная тайнами, которые обернуты в загадки и похоронены под секретами. Устала, вздохнула, чувствуя накатывающее отчаяние, и выложила то, что было на душе. Я уверена, что он причастен к моей потере памяти. — Я в этом даже не сомневаюсь, — с готовностью вставил друг. И вдруг отпустил меня и сошел с тропы, чтобы углубиться в лес, сорвать что-то с безжизненной ветки, вернуться и вручить мне пылай цветок. Поразительно хрупкое и нежное для такого климата и местности растение с полупрозрачными, чуть светящимися алыми лепестками и едва слышно звенящей сердцевиной, от которой поднимался потрясающий аромат шоколада. — Слишком хорошо все складывается. Приоткрыв глаза, я сделал глубокий вдох. Проснувшись в горячем городе, я не могла вспомнить даже собственного имени, но через сутки воспоминания восстановились. Все, но не последние полгода. — Ты уже говорила, — кивнул парень, чуть нахмурившись и задумчиво глянув вдаль. — Согласен, странно, как будто Кейнер стер у тебя все воспоминания, связанные с ним. Кивнула, потому что и сама так думала и попросила. — Расскажи, какие у нас с ним были отношения. Глем хмыкнул как-то очень странно, на меня посмотрел и сообщил. — Обычные рабочие отношения. Ты выполняла свою работу, а он взамен хорошо платил и защищал. Но...» Потолкнула друга поделиться сомнениями, которые, судя по задумчивому взгляду, имелись. «Но лорд Кейнер так защищал только тебя!» Не стал умалчивать свои мысли Глем. «Почему это?» Парень ухмыльнулся и добавил. «Что-то мне подсказывает, что он на тебя слюни пускал». Представила лорда Кейнера, пускающего на меня слюни. «Фу, извращение какое-то!» зачем?» Я как стояла, так воздухом и подавилась. Глем расхохотался и пожал плечами. «Да бездна его разберет!» и, взяв меня за руку, потащил за собой. «Это что же, я ему нравилась?» Не особо логичное предположение, учитывая его агрессию в мой адрес всякий раз, когда я нарушала негласные правила этого человека, хотя целовал он мне очень даже по-настоящему. «Да, странно. А почему я ему помогать взялась?» Вырвав ладонь из руки Глема, поспешила рядом. Парень чуть замедлил шаг, чтобы мне бежать не приходилось. Хмыкнул и заверил. — Я спрашивал у тебя об этом каждый день, Айли. — Вот же. — И что я отвечала? — нахмурилась. — Что ты, дура сострадательная? — Вот он, настоящий друг. А кто еще суровую правду прямо в лицо скажет? Судя по моей целительской специализации, его ответ был недалек от истины. Допустим, на горизонте показались крыши города, заставив вспомнить то, о чем забыла спросить сразу. — А куда мы идем? — А все тебе расскажи, — нагло ухмыльнулся Глем, ускоряя шаг. Пришлось поспевать следом, недовольно сопя другу в спину, показывая тем самым всю степень моего негодования по поводу его замалчивания цели нашего маленького путешествия. Спустя какое-то время мы уже вовсю маневрировали между снующих по улицам людей. Казалось бы, еще утро, лежи себе доспи, да спи. Но город жил своей привычной жизнью. Туда-сюда бегали посыльные, цокали по мостовой копыта вездущих товары на рынок лошадей. Торговцы наводили порядок в своих лавках. Стайками передвигалась непоседливая детвора. А бабушки и вовсе сбивались в банды, недоверчиво поглядывая на приезжих. "Мне сюда". Глем вдруг остановился гивнув на высокое здание городской мэрии. «Подождешь на улице". "Секретики?" Правая бровь поползла вверх. Мой взгляд уткнулся в спину стремительно удаляющегося к дверям другу. По всей видимости, выбора он мне не предоставил, спросил лишь ради приличия. Я уселась на так удачно подвернувшуюся деревянную скамью с летыми изящными ножками, любуясь на развернувшийся перед глазами вид на небольшой садик. Аккуратно подстриженные деревья, чудесные голубые розы, над которыми летали маленькие синие светлячки, любители их тонкого ежевично-снежного аромата. От созерцания отвлек нарастающий гул со стороны, в котором я вдруг различила крики и грохот заклинаний, затаив дыхание от сковавшего напряжения, вгляделась в бегущую толпу, сились отыскать причину всеобщей паники, как вдруг яркая алая молния с треском пролетела над головами людей и врезалась в башню мэрии. От масштабных разрушений, похороненных под каменными глыбами горожан, Нас спасло защитное заклинание на здании, от удара, вспыхнувшее ослепительно-зеленым, и свечение разбежавшееся по стенам. Я вскочила, сердце загрохотало о ребра, дыхание перехватило. Здравая часть меня твердила, что лучше держаться подальше от жестокого сражения и вместе с остальными поспешить покинуть опасную зону. Но я была целителем, и уйти вот так, не убедившись, что никому не угрожает смерть и не нужна срочная помощь, просто не смогла. Расталкивая народ локтями, я начала продираться к эпицентру сражения. Заклинания громыхали все громче и быстрее, разноцветные вспышки прорезали ясный солнечный день, ближайшие здания оказались повреждены. Но стоило мне вырваться из толпы и оказаться на пересечении двух улиц, как масштаб катастрофы предстал во всей красе. Не знаю, что не поделили эти двое в черном, но в полусражении они сравняли с землей несколько ближайших жилых домов. Не успевшие спастись и не подающие признаков жизни, люди лежали тут и там. Я увернулась от заклинания, поднырнула под второе и упала на колени перед женщиной в окровавленной юбке. Она уже не жила, и пока я проводила быстрый осмотр, едва не умерла сама. Нет, такими темпами я никого не спасу, только сама пострадаю. Нужно сначала остановить битву. Но где же городская стража? Магические сражения запрещены, тем более в центре города. Почему сюда еще не подоспел отряд и не остановил все это? В панике, оглядевшись, я не заметила ни одного стражника и с ужасом осознала, что останавливать бой придется мне. Небо, а как же не хочется? Эти зашибут и не заметят. Но если я останусь сидеть и ничего не делать, то пострадает куда больше людей. Небеса. Особо не надеясь на благоприятный исход, я вытянула дрожащую руку, намереваясь сделать что-нибудь громкое и яркое, чтобы оглушить и временно дезориентировать обоих магов сразу. Но вместо этого неожиданно даже для себя прошептала. Детерей он Тарсас. «Тух-тух!» И два быстро бьющихся сердца замерли, стоило моим холодным пальчиком сжаться в кулак. Маги застыли, развеяв несформированные до конца заклинания, захрипели, беспомощно переглянулись, неожиданно ища поддержки друг у друга и потеряли контроль над левитационными чарами, пролетев вниз с высоты третьего этажа, стремительно теряя сознание в процессе. Глубокий вдох, прикрытые глаза и слетевшие с губ на выдохе. «Инс арейта!» Два бессознательных тела дрогнули в полуметре от земли, чтобы медленно, без повреждений, опуститься на покореженную их магией улицу. Я не собиралась их убивать. Мне нужно было лишь остановить сражение, и, добившись своего, я мигом позабыла о магах, переключившись на тех, кто пострадал от их рук. К тому моменту, как улицу заполонили стражи, сумела остановить кровотечение и сохранить жизни пяти человек. Лекари из столичного центра не могли игнорировать пущенный мной сигнал о помощи, и появились немногим позже стражи. Ваше имя, лекарь? По форме четко и громко потребовал высокий худощавый мужчина с густыми серыми усами и блеклыми голубыми глазами. На нем была темно-зеленая мантия лекарей, защищающая от крови, грязи, холода и части заклинаний. Женщину, у которой пришлось стабилизировать пробившие грудь осколки стекол, подняли на магических носилках и унесли порталом тут же. Ей требовалась срочная операция. Поднявшись на чуть дрожащих ногах, я развернулась к мужчине в мантии и не так громко ответила. — Айлин Г... Сбилась, вспомнив, что нападавшие на Кене знали мое имя и то, что мы с наследником заодно, поджав губы, закончила иным. Я не лекарь, целитель. Настоящий профессионал традиционно для представителей своей профессии скривился при слове «целитель», но поборол приобретенную неприязнь и даже протянул мне руку с уважительным, но все равно суровым. Вы молодец, Айлин. Оставив мне крепкое рукопожатие, лекарь скоро оставил и меня. Его ждала работа. Коллеги, пострадавшие от битвы, невинные люди. И вот, кстати, о них. Мигом, позабыв про усталость, я сжала кулаки и гневным изваянием истинной справедливости направилась к стражу, с салой повязкой на правом плече, руководитель прибывшего отряда. Завидев меня, мужчина в пару четких приказов разогнал подчиненных, видимо, чтобы они не слышали тот разнос, что заготовил я и что четко прочитал в моих глазах этот мужчина. Но дойти мне не позволили. Надо же, какой поразительный контроль над своим даром! Раздался со стороны негромкий, мягкий, в чем-то даже приятный мужской голос от которого у меня ледяные мурашки поползли по коже. Не знаю, что это было. Может, инстинкт самосохранения, может, шестое чувство или скрытая особенность моей магии. В любом случае, я ощутила смертельную опасность. И словно мир стал несколько темнее, время чуть-чуть замедлилось, воздух нагрелся и потяжелел. Вздрогнув против воли, я споткнулась на обломках домов, чудом устояла и мучительно медленно обернулась, напрочь позабыв про стражи и тот скандал, что намеревалось устроить. В пяти шагах от меня стоял мужчина. Высокий, сильный, властный. Темная энергия пульсирующими волнами расходилась от его мощной фигуры, и, несмотря на безумно дорогое черное одеяние с серебряными элементами, я точно видела, что он был воином. Возможно, когда-то давно, но точно воином. Черные, чуть отросшие волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб, густые черные брови, горящие двумя ртутными озерцами глаза с вертикальными зрачками, ровный нос, тонкие губы, тяжелый, идеально выбритый подбородок, мощную шею. Не знаю, кем он был, но мне хотелось броситься прочь и бежать со всех ног. С улицы, из города, из страны. Забиться в вглубь самой темной пещеры и замереть с ужасом, ожидая момента, когда перед глазами вновь появится его фигура. Знаете, даже не все опытные лекари способны остановить, а затем заставить биться два сердца одновременно. Не дождавшись от меня ответа, продолжил он тягучим, обволакивающим, обманчиво-доброжелательным голосом. Нервно сглотнув, попыталась сбросить сковавшее оцепенение. Выдавила нервную улыбку и отозвалась. «Мне просто повезло». «Скромность. Редкая в наше время». Тонкие губы незнакомца изогнулись в улыбке. И куда-то подевался весь мой страх. Нет, он не исчез. Просто отдалился и затаился где-то внутри. Потому что улыбка у мужчины вышла светлой. От нее даже его глаза как-то очень удивительно засверкали. Даже захотелось подойти поближе и всмотреться повнимательнее. Но я удержалась, конечно же. А вот мужчина своей наблюдательности скрывать не стал. Приятно видеть, как страх исчезает с вашего красивого лица. Я смутилась, улыбнулась, смутилась сильнее. Прошу прощения, я не хотела вас оскорбить. Оскорбить? Правая бровь вопросительно приподнялась. Чем же? Своим страхом. Отозвалась нехотя виновата, пожав плечами. В таких поразительных глазах промелькнуло что-то странное. Мужчина взглянул на меня так, словно вот только сейчас увидел. Страхом, повторил гухим эхом. Мое смущение усилилось. «Простите», — повторила еще раз и попыталась шагнуть назад, намереваясь попрощаться и уйти с поврежденной улицы. «Постойте», — приказал тот, кто привык командовать, тут же раскаялся за свою резкость, но приподнял руку в восстанавливающем жесте, и дальше уже именно попросил. «Прошу вас, не пугайтесь», — после чего сделал шаг, всего один шаг по направлению ко мне. Остановился, вглядываясь в лицо как-то настороженно. Не знаю, что именно он там увидел, но мне было в основном просто любопытно узнать, что он дальше сделает. А дальше был еще один шаг, за ним еще два побыстрее, и вот когда расстояние между нами вдруг стало совсем незначительным, я невольно напряглась и все же шагнула назад. На мужском лице промелькнула досада и неожиданно обида, и я поспешила пояснить. «Вы не пугаете, просто...» Подошли недопустимо близко. «Вот как...» Странная усмешка промелькнула в чуть охрипшем голосе. И у меня вдруг спросили. «Скажите, вы всегда такая или только со мной?» «Простите?» — скинула брови, совсем не понимая, о чем он. «Какая такая?» Он задумался на секунду. «Мягкая, вежливая, искренняя. Вы...» «Нет, не нужно, не отвечайте. Позвольте мне утешиться мыслью, что такого особого отношения заслужил только я. Странный какой-то получался разговор и ситуация, да и мужчина тоже. «Вы поужинаете со мной?» — огорошил он меня вопросом. Не сдержав потрясенного вздоха, я решительно отошла на два шага спиной вперед увеличивая расстояние между нами. И вот оттуда, чувствуя себя чуть более безопасно, вежливо, но решительно ответила. Не знаю, что вы успели обо мне подумать, но в любом случае я отличаюсь от вашего представления. Я не ужинаю с незнакомцами и знакомств на улице не завожу, уж простите. Уверена, вы найдете, с кем достойно провести этот вечер. А меня прошу простить. Я должна идти. И я действительно намеревалась просто уйти. Но тут мужчина резко вскинул руку в сторону. Проследив за его жестом, я увидела двух мужчин явно из личной охраны, которые обнажили черные мечи и недружелюбно смотрели на меня. То есть они намеревались на меня напасть? Но этот мужчина их остановил? Кровь отхлынула от лица. Оглядевшись, я поняла, что за нашим разговором уже давно наблюдает и городская стража, и личный телохранитель. Нужно полагать, мужчина передо мной, чьи жесты удерживал их всех от нападения. Стало дурно и страшно до помертвения. Медленно повернув голову, я напряженно посмотрела на того, кто оставался спокойным, сильным, властным. Словно прочитав панический вопрос в моих глазах, незнакомец величественно чуть склонил голову и, наконец, представился. Алан Вигмар. Императорский советник. Досадно видеть вернувшийся в ваши глаза ужас. Вздохнул он печально и тут же продолжил. Но что же, издержки нашего с вами положения, леди Грейстоун. Мамочка, он знает, кто я такая. Полагаю. Странная усмешка. «Десяток только что спасенных вами жизней обязывает меня дать вам полторы минуты на побег. От себя накину еще две, Айлин. Время пошло». Я не стала ни о чем спрашивать, я даже задуматься толком не успела. Развернувшись на месте, бросилась прочь. За считанные мгновения миновало разрушенное пересечение улиц, ворвалась в толпу зевак и едва не заорала, оказавшись в чьих-то руках. «Тихо!» — шикнул встревоженный Глем. «Бежим!» — велела ему, хватая друга за руку и устремляясь к окраине города. К счастью, Глем не стал тормозить и задавать неуместные сейчас вопросы и бросился на утек вместе со мной. Петляя между прохожими, про себя молилась небесам и всем известным богам, чтобы заберегли и позволили спастись. Ведь попасть в цепкие лапы королевского советника не хотелось от слова совсем. Мы бежали быстрее ветра, дыхание давно сбилось. В правом боку болезнь наколола, сердце громыхало, отдаваясь сильными ударами во всем теле. Мы врезались в людей, расталкивали народ. Даже опрокинули чью-то тележку с товаром и убежали, не извинившись. И лишь когда преодолели черту города, смогли остановиться. Только твой... испуганный взгляд... Ох, остановил меня от сиюминутных расспросов. Надо бегом заняться. Теперь хоть скажешь, от кого мы так уносились? Друг задыхался рядом, хрипя и пытаясь просто не умереть. Едва живая, я тяжело и громко дышала, опершись руками о колени и согнувшись пополам. В голове болезненно пульсировало, перед глазами плыло, хотелось упасть и умереть. «Там Аллен, Вигмар», — выговорила с трудом в безуспешных попытках выровнять дыхание. Во рту пересохло, а где-то глубоко в груди нестерпимо жгло. Я в панике то и дело вертела головой, ожидая погони. Казалось, любезно выданные нам на побег три с половиной минуты истекли уже дважды. «Весомая причина», — вник посерьезнил друг, выпрямившись и оглянувшись на гор. «Пошли отсюда». Глем потянул меня за руку, увлекая за собой в лес. Шли в тишине, прерываемый лишь тихим хрустом веток и иголок под ногами. Мы были не на шутку встревожены, того говорить не хотелось совсем. Каждый думал о своем. И едва перед глазами на горизонте замаячили высокие шпили башен замка, мы вдвоем не удержались от облегченного выдоха. — Слава богине! — Глем смахнул прилипшие к лицу волосы. — Умей же ты впутывать в неприятности, Айлин! Мог бы и промолчать ради приличия, недовольно бурнула, неосознанно ускоряя шаг. Еще каких-то 500 метров, и мы в безопасности. — Какие приличия, Айли! — Глем развел руками. — Кто, если не я, скажет тебе, что это ты во всем виновата? — Действительно, но как только происходит что-то плохое, ты всегда рядом, — не унималась я. — Не надо благодарностей, — снисходительно разрешили мне, — ведь только благодаря мне ты все еще жива. Так мы и дошли до длинного моста над Смертоносным Фиолетовым озером, все больше радуясь удачному побегу. — Кстати! — что-то вспомнил Глем, тормозя и принявшись рыться в карманах. Это тебе. Переговорный амулет. Парень жестом уличного фокусника раскрыл ладонь, показывая мне небольшой прозрачный камушек на цепочке, напоминающий скорее обычное украшение, чем магический артефакт. Это за ним ты ходил? Догадалась, рассматривая вещицу в руке друга. Глем кивнул, а его глаза предвкушающе засветились. Повернись. Повиновалась тут же, не видя причину прямиться. Парень осторожно надел украшение мне на шею и беззвучно защелкнул застежку сзади, оставляя прозрачный камушек висеть на шее. И ничего не произошло. Я коснулась кулона левой рукой, обернулась к другу, намереваясь спросить, как его активировать, и вдруг... «Бу!» — закричали в моей голове. Испуганно подпрыгнув, скинула взгляд на Глема. Тот лишь довольно улыбался. «Нравится?» Снова его голос внутри. «Что за... Глем?» Я недоуменно нахмурилась. «Ты что в голове моей забыл, слезняк болотный? Я думала, переговорные амулеты работают иначе». «Только не этот...» Довольное замечание. Теперь я всегда смогу слышать твои мысли, если ты обращаешься в них ко мне. Просто замечательно. Я радости Глема не разделяла. Это из соображений безопасности, подруга. Молчащий внешний мужчина важно поднял указательный палец вверх. Мы уже удостоверились, что лишним оно не будет. Не снимай, артефакт через пару дней полностью подстроится под твою ауру и не даст себя обнаружить ни одному поисковому заклинанию. Что ж, оставалось лишь подчиниться. Чем ближе становились ворота, тем спокойнее я себя чувствовала. Алан Вигмар больше не пугал, как и возможная погоня. Здесь мы были в безопасности, и дальше я пошла одна, оставив заметно довольного Глема говорить с кем-то из наших. Вот они, ворота, всего в каких-то пятидесяти шагах, а там замок и работа. Наверняка опять куча посланий ждет на столе. И надо бы Кейнеру зайти и убедиться, что он проверил оставленную мной вчера почту. И тут оглушительный рев над головой. Я в страхе присела и вскинула голову, вглядываясь в черные туманные небеса, и сились отыскать причину шума что заставил задрожать даже каменный мост под ногами. Но осознание было быстрее естественной реакции тела на опасность. Дракон. Только дракон может так реветь, а из драконов у нас один только Адонарн. И когда среди окружающего замок тумана мелькнуло тело огромного черного зверя, лишь где-то на краю моего сознания промелькнула мысль, что вместо привычного фиолетового отлива в этот раз громадная туша имела серебристый. Страх отпустил. Я встала нормально, продолжая смотреть наверх и четко видя, как монстр сложил крылья и рухнул вертикально вниз прямо на меня. Зная Кейнера, я ожидала, что в самый последний момент он перевоплотится и встанет рядом со мной человеком, но расстояние стремительно сокращалось, и зверь даже не пытался затормозить. И... вид у него был странным, каким-то... словно незнакомым. Тревога стиснула сердце, но я не успела сделать абсолютно ничего. Опасный разворот прямо в падении, с хлопком раскрытые крылья и когтистая лапа, обрушивающаяся на мое тело. Огромные когти стиснули и рывком оторвали от моста. Тяжелый взмах крыльев и мой виск, разлетевшийся по округе. Снизу взволнованный Глем попытался использовать магию, но в последний момент не рискнул применять заклинания и подвергать меня опасности, ведь мы поднимались все выше, и мой друг все больше превращался в точку внизу. И тут гул открывшегося прямо в небе портала. Полный испуга взгляд на спасительный замок, и перед исчезновением я успела разглядеть в окне перекошенное от злости лицо Адонарна, который бросился ко мне, разбив стекло телом и на ходу превращаясь в дракона мрака, и, не успевая. Он спешил изо всех сил, но черный портал поглотил нас драконом раньше, отрезая дорогу домой.